Глава 8 Дон Гарлес ведет игру. Она отошла от окна, довольная, что никто в доме не видел сеньора Зорро и не узнал его визите. Остаток дня она провела на веранде за плетением кружев, глядя вниз на пыльную тропинку, которая тянулась по направлению к большой дороге. Потом наступил вечер. Внизу в туземных хижинах зажглись огни, и туземцы собрались вокруг них, чтобы варить кушанье. есть и разговаривать о событиях дня. В Гассиенде ужин был уже готов, и семья готовилась сесть к столу, как вдруг кто-то постучал в дверь. Индейец побежал открывать, и в комнату вошел сеньор Зорро. Серяв шляпу, он поклонился, потом поднял голову и посмотрел на безмолвную Доню Каталину и на испуганного Дона Карлоса. «Я надеюсь, вы простите мое вторжение», — сказал он. «Я человек, известный как сеньор Зорро». «Но не пугайтесь я не пришел вас грабить». Дон Карлос медленно поднялся на ноги, в то время как сеньори Тололиты, едва переводя дыхание, тревожно следила за проявлением мужества этого человека, опасаясь, чтобы он не намекнул на дневной визит, о котором она воздержалась рассказать матери. «Негодяй!» – заревел Дон Карлос. «Вы осмелились войти в честный дом!» «Я не враг ваш, Дон Карлос», – ответил сеньор Зорру. В действительности я совершил нечто, что должно бы быть по вкусу человеку, который сам подвергался преследованиям. Это было верно. Но Дон Карлос был слишком умен, чтобы сознаться в этом и стать изменником. Видит небо, он и так был в достаточно плохих отношениях с губернатором, обращаясь вежливо с человеком, за труп которого губернатор предлагал награду, он оскорбил бы знатного сановника еще больше. «Что вам здесь нужно?» – спросил он. «Я умоляю оказать мне гостеприимство, сеньор. Другими словами, я хочу есть и пить. Я кабальеру, поэтому моя просьба уместна. Какая бы хорошая кровь ни текла когда-то в ваших жилах, вы испортили ее своими поступками», — ответил Дон Карлос. «Грабитель и разбойник не может рассчитывать на гостеприимство этой гасиэнды. Вы боитесь накормить меня из-за того, что губернатор может услышать об этом». произнес сеньор зор «Можете сказать, что принушкины были сделать это, и это будет правда». Вдруг из-под плаща появилась рука, держащая пистолет. Доня Каталина вскрикнула и упала в обморок, а сеньорита Лолита съежилась на своем стуле. «Вы негодяй вдвойне распугаете женщин!» — воскликнул Дон Карлос. «Так как отказ грозить смертью, то вы можете получить и мясо, и вино». «Но я прошу вас быть настоящим кавальером, чтобы позволить мне унести жену в другую комнату и позвать туземку для заботы о ней». «Пожалуйста», — сказал сеньор Зор. «Но сеньорита останется здесь, как залог вашего возвращения и хорошего со мной обращения». Дон карлос посмотрел на него, потом на дочь и увидел, что последняя не испугана. Он поднял жену на руки и вынес ее через дверь, призывая слуг. Синьор Зорро обошел стол, снова поклонился Лолите и опустился на стул рядом с ней. «Это, конечно, безумная затея, но я хотел видеть ваше лучезарное лицо снова», — сказал он. сеньор один взгляд на вас вызвал пожар в моем сердце, синьорита. прикосновение вашей руки было для меня новой жизнью. Лолита отодвинулась, ее лицо пылало, сеньор Зорро пододвинул свой стул поближе и потянулся к ее руке, но она отстранилась. — Сильное желание слушать музыку вашего голоса, сеньорита, будет притягивать меня сюда часто, — сказал он. — Сеньор, вы никогда не должны приходить снова. Я была снисходительна к вам сегодня днем, но я не могу больше. В следующий раз я буду кричать, и вы будете взяты. «Вы не можете быть такой жестокой», — сказал он. «Вы сами выбираете свою судьбу». Дон Карлос вернулся в комнату, и сеньор Зорро, встав, поклонился еще раз. «Надеюсь, ваша жена оправилась от обморока», — сказал он. «Я сожалею, что мой пистолет испугал ее». «Она оправилась», — ответил Дон Карлос. «Мне кажется, вы сказали, что хотите есть и пить». Вы действительно совершили поступки, которыми я восхищался, и я счастлив оказать вам гостеприимство на некоторое время. Слуга принесет вам еду немедленно. Дон Гарлос направился к двери, позвал туземца и отдал приказание. Он был очень доволен собой. Необходимость унести жену в соседнюю комнату дала ему возможность воспользоваться случаем. Он приказал доверенному человеку взять самую быструю лошадь со скоростью ветра проскакать 4 мили до села и поднять там тревогу, сказав, что сеньор Зорро находится в Гассиенде-Пулидо. Целью его было теперь задержать сеньора зорру возможно, дольше. Он знал, что придут солдаты и разбойник будет убит или захвачен. И, конечно, губернатор должен будет признать, что Дон Карлос заслуживает некоторого внимания за то, что он сделал. «У вас, наверное, было много поразительных приключений, сеньор», сказал Дон Карлос, повернувшись к столу. «Было несколько», подтвердил разбойник. «Например, это дело в Сан-де-Барбара. Я никогда не слышал правды о нем». «Я не люблю говорить о своих собственных делах, сеньор». «Пожалуйста», попросила сеньорита Лолита. Тогда сеньор Зорро в первый раз в жизни изменил своему принципу. «В действительности ничего особенного», — сказал он. «Я прибыл в окрестности Санта-Барбара на закате солнца. Там владелец магазина бил туземцев и обворовывал монахов. Он требовал, чтобы монахи продавали ему товары из миссий, а потом жаловался, что вес неправильный, и люди губернатора заставляли монахов добавлять еще. Надо было хорошенько наказать этого человека». а «Пожалуйста, продолжайте, сеньор». — сказал Дон Карлос, наклоняясь вперед, как бы полный глубокого интереса. «Я сошел с лошади у дверей его жилища и вошел внутрь. У него горели свечи, и там было с полдюжины молодцов, торговавшихся с ним. Пригрозив им пистолетом, загнал их в угол и потребовал к себе хозяина склада. Напугал его ужасно и заставил выложить деньги, которые он держал в потайном месте». Потом я отстигал его кнутом, взятым с его собственной стены, и сказал ему, почему я сделал это. — Превосходно! — воскликнул Дон Карлос. Потом я вскочил на лошадь и скрылся. В хижине туземца я изготовил плакат, гласящий о том, что я друг угнетенных. Чувствуя необычайную ярость, в этот вечер я галопом проскакал к помещению гарнизона, отбросил часового, который принял меня за курьера, и ножом прибил плакат к дверям гарнизонного помещения. В этот миг выскочили солдаты, я выстрелил в воздух, и, пока они толкались, в замешательстве умчался. «И спаслись?» — воскликнул Дон Карлос. «Я здесь, вот мой ответ». «Почему же губернатор особенно суров к вам, сеньор?» — спросил Дон Карлос. «Есть много других разбойников, о которых он и не думает». «Ха! Я имел личное столкновение с его превосходительством». Он ехал из Сан-Франциско де Азис Санта-Барбара по официальному делу с эскортом солдат. Они остановились у ручья, чтобы освежиться, и солдаты рассыпались, пока губернатор разговаривал со своими друзьями. Я угрывался в лесу, внезапно выскочил и бросился на них. Мгновенно я оказался у открытой дверцы кареты. Приставил пистолет к колбу губернатора и приказал ему отдать толстый кошелек. Что он и сделал. Затем я пронесся среди его солдат, опрокинув некоторых. «И спаслись?» — воскликнул Дон Карлос. «Я здесь?» — заявил сеньор Зорро. Слуга принес поднос с едой, поставил его перед разбойником и поспешно удалился с расширенными от ужаса глазами и дрожащими руками. Ведь так много странных сказок рассказывали об этом сеньоре Зорро, о его жестокости, и ни одна из них не была правдой. «Уверенно вы простите меня», — сказал сеньор Зорро, «если я попрошу вас сесть в самый дальний угол комнаты». так как, беря кусок, я должен поднимать край своей маски. А я не имею желания быть узнанным. Теперь положу пистолет перед собой на стол, чтобы не допустить измены. А сейчас Дон Карлос Полида можно отдать должное к которое вы мне предложили». Дон Карлос и его дочь сели там, где им было предложено. А бандит принялся есть с видимым удовольствием. Время от времени он останавливался, чтобы... поговорить с ними. И один раз он даже послал дона Карлоса принести вина, заявив, что вино лучше из всех, которые он пил за этот год. Дон Карлос был очень рад услужить, так как старался выиграть время. Он знал лошадь, на которой ехал Туземец, и рассудил, что тот уже достиг гарнизона Рейна-де-Лос-Анджелос и что солдаты находятся уже в пути. Если бы только ему удалось удержать этого сеньора Зорро до их прибытия, «Я приготовил кое-что из снова для вас на дорогу, сеньор», — сказал он. «Извините меня, я схожу за пакетом. а Моя дочь займет вас». Сеньор Зорро поклонился, и Дон Карлос поспешил из комнаты. Такой поспешностью он совершил грубую ошибку. Было слишком необычно, чтобы девушку оставляли наедине с мужчиной, и в особенности с человеком, который находится вне закона». Сеньор Зорро сразу догадался, что его удерживают намеренно. Совершенно необычайной вещью было и то, что Дон Карлос сам шел за едой, когда у него было столько слуг, которых можно было позвать простым хлопком руки. «Дон Карлос действительно вышел в другую комнату, чтобы прислушаться, не приближаются ли псадники на лошадях». Сеньор прошептала Лолита через комнату. «Что случилось, синьорита? Вы должны немедленно уйти». Я боюсь, что мой отец послал за солдатами. И вы настолько любезны, что предупреждаете меня? Неужели же я захочу смотреть на то, как вас захватят здесь? Неужели же я захочу видеть сражение и кровопролитие?» Спросила она. «И это единственная причина, сеньорита? Вы не хотите уходить, сеньор? Я не в силах оторваться от такого очаровательного общества, сеньорита. Разрешите мне прийти снова в следующий час съезда?» Клянусь святыми, нет, это должно кончиться, сеньор Зорро. Идите своим путем и будьте осторожны. Некоторыми из ваших поступков я восхищаюсь, вот почему я и не хочу видеть вас схваченным. Поезжайте на север в Сан-Франциско де Азис и станьте снова честным человеком, сеньор. Это лучший путь. «Маленькая проповедница», — сказал он. «Вы уйдете, сеньор?» «Но ваш отец ушел, чтобы принести мне пищу. Разве я могу уйти, не поблагодарив его?» Дон Карлос снова вошел в комнату. сеньор Зорро по выражению его лица угадал, что солдаты уже появились на дороге. Дон Карлос положил пакет на стол. «Немного съесть снова, чтобы вы взяли с собой в дорогу, сеньор сказал он. «Но нам очень хотелось бы еще послушать». Ваших воспоминаний, прежде чем вы отправитесь в опасное путешествие. Я слишком много уже говорил о себе, сеньор, это совсем не подобает кабальеру. Будет гораздо лучше, если и я поблагодарю вас и покину ваш дом. А по крайней мере, сеньор, вы бейте еще кружку вина. Боюсь, сказал сеньор Зорро, что солдаты слишком близко, Дон Карлос. Лицо Дона Карлоса при этом побледнело, так как разбойник вытащил свой пистолет, и Дон Карлос опасался, что ему дорого придется заплатить за свое коварство. Но сеньор Зорро не собирался стрелять. «Я обращаю вас это нарушение гостеприимства, Дон Карлос, потому что нахожусь вне законы и за мою голову назначена цена», — сказал он. «И у меня нет к вам злого чувства. Спокойной ночи, сеньорита». «Сеньор». «Прощайте!» Вдруг перепуганный слуга, который ничего не знал о событиях этого вечера, ворвался в комнату. «Господин! Солдаты здесь!» — закричал он. «Они окружили дом!»